Глава вторая. Путешествие Близнецов к Башне заняло чуть больше месяца. Они ожидали, что потребуется больше времени, поскольку собирались идти пешком. Но вскоре после того, как их друзья покинули Утеху, прибыл гонец, сообщивший, что на имя Маджери доставлены две лошади, которые стоят в общих конюшнях. Лошади оказались подарком от покровителя Рейстина Антимодуса. Братья ехали на юго-запад через Гавань Раистен задержался там на день, чтобы повидаться с Лемиелем, который сообщил, что храм Белзора разрушен, и его камни пошли на постройку домов для бедняков. Всё это было проделано под руководством нового религиозного ордена, известного как Искатели, и по всей видимости безопасного и мирного. Лемиель снова открыл свою лавку. Он показал Раистену чёрную обрионию, которая прекрасно прижилась и зацвела. Когда он спросил, куда братья держат путь, Рейстлин ответил, что они путешествуют для собственного удовольствия и делают круг, намереваясь закончить путь в Пакстаркасе. Лемюль воспринял это очень серьезно, несколько раз пожелал им удачи и счастливого пути и печально вздохнул, когда они уехали. Близнецы продолжили путь на юг вдоль Хоролисовых гор, держась границы к Валенестии. Они внимательно смотрели по сторонам, но не увидели ни одного эльфа. Правда, они хорошо знали, что эльфы-то их видят и наблюдают за ними. Карамон предложил навестить Танниса и посмотреть на эльфийское королевство. Тогда Рейстину пришлось напомнить ему, что их путешествие тайное и что им полагается быть в Пахстаркасе. К тому же он сильно сомневался, что эльфы пропустят их в свои земли. К Валенести относились к людям лучше, чем Сильванести, но не доверяли странникам в свете последних слухов, летевших на темных крыльях с севера. Проснувшись утром того дня, когда братья миновали границы королевства, они обнаружили каждый по стреле, воткнутый в землю рядом. Послание к Валенесте не требовало толкований. «Мы позволили вам пройти, но не возвращайтесь сюда больше», — гласило оно. Братья вздохнули с облегчением, когда оставили позади эльфийские земли, но расслабляться было рано, потому что еще предстояло найти Вайрецкий лес. Земли этой части Абоносинии были дикими и безлюдными, Однажды братья наткнулись на разбойников. В другой раз мимо них прошёл целый отряд гоблинов, так близко, что близнецы могли бы дотянуться рукой до крайнего. Разбойники хотели застать беззащитных молодых путников врасплох, но меч Карамона и огненные заклинания Рейстина быстро убедили их в том, что они ошиблись. Когда один из разбойников упал замертво, остальные кинулись в распытную, залечивая раны. Гоблинов же было слишком много, чтобы рисковать и ввязываться в драку. Поэтому братья затаились в пещере поблизости, пока отряд не промаршировал мимо. 4 дня близнецы искали свой рет. Разволновавшийся Карамон много раз повторял, что им следует повернуть назад. Он внимательно просмотрел три карты. Одну дал ему Тосильхов, другую он купил у трактирщика в Гавани, а третью забрал у убитого разбойника. На всех трёх картах лес был обозначен в разных местах. Раистно успокаивал брата как мог, но и сам начинал беспокоиться. Следующий день был седьмым днём седьмого месяца, а по близости не было видно никаких признаков леса Вайред. Той ночью они легли спать на поляне под несколькими чахлыми сосёнками, а проснувшись утром, обнаружили, что лежат под могучими ветвями развесистых дубов. Карамон с трудом подавил желание бежать прочь. Эти дубы не были обычными дубами. В их дуплах юноши чудились глаза, он слышал шепот в шорохе листьев. В песнях птиц Карамону тоже слышались слова. Хотя он не понимал их, ему казалось, что птицы советуют ему уйти. Близнецы собрали вещи и оседлали лошадей. Дубы смыкали ветви над их головами, огромные стволы и корни преграждали путь. Рейстлин минуту молча смотрел на деревья, собираясь с духом, потом легонько пришпорил лошадь. Дубы расступились, обнаружив за собой неширокую тропинку, ведшую прямо к башне. Карамон старался ехать позади брата. Деревья с ненавистью смотрели на него, листва шелестело угрозами. Силач совсем упал духом, страх овладел им, лишив способности соображать, оставив слабым и беспомощным, сковав его руки и ноги. «Рейст!» — хрипло выкрикнул Карамон. Рейслин обернулся, увидел плачевное состояние брата и повернул лошадь назад. Подъехав к Карамону, он протянул руку и сжал его ладонь. «Не бойся, Карамон, я с тобой». Дальше братья ехали бок о бок. На седьмой день седьмого месяца в просторный двор башни Высшего волшебства были допущены семеро магов, четверо юношей и три девушки. Четверо из них были людьми, двое эльфами и один, похоже, наполовину человеком, наполовину гномом, что встречалось крайне редко. Самым юным, моложе других почти на пять лет, был Рейстлин Маджири, который к тому же оказался единственным, кто приехал с эскортом. Тонкие черты лица, бледность и чрезмерная худоба заставляли его казаться еще моложе, и остальные маги недоуменно поглядывали на него. Они не понимали, почему он здесь и не понимали. и почему ему разрешили привезти с собой родственника. Эльфы не скрывали своего презрения. Полугном подозревал, что юноша проник в башню без приглашения, хотя не мог предположить, как ему это удалось. Сад башни высшего волшебства был странным местом, в котором пересекались, образовывая причудливую паутину, коридоры магии. Маги постоянно проходили здесь по пути в башню с поручениями или по собственным делам. Те, кто стоял в саду, не могли видеть проходящих мимо, но казалось, чувствовали их дыхание. Старшие и более опытные маги, которые часто бывали в башне, привыкли к постоянно образующимся водоворотам магии, крутившимся на всей площади сада. Неофиты, которые в первый раз пришли к башне, вздрягивали слыша голоса из ниоткуда, ощущая затылком внезапные порывы ветра и то и дело улавливая краем глаза призрачные очертания руки или края одежды. Неофиты стояли во дворе, ожидая того, что должно было положить начало их жизни в кругу избранных магов. Они старались не думать о том, что этот день может стать последним в их жизни. Карамон неожиданно подпрыгнул так, что его меч неприятно лязгнул и завертелся ваучком, пытаясь заглянуть себе за спину. "Стой спокойно. Ты опять ведёшь себя глупо", шикнул на него Райслен. "Кто-то толкнул меня в спину", сказал бледный Карамон. по лицу которого ручьями тёк пот. "Вполне возможно", спокойно пробормотал Раистлин, не обращая внимания. "Мне здесь не нравится Раист". В тишине двора голос Карамона прозвучал неестественно громко. "Пойдём назад домой. Ты и без этих испытаний будешь хорошим магом". Его слова услышали все. Другие неофиты уставились на братьев. Один из эльфов усмехнулся. Рейстен почувствовал, как кровь приливает к лицу. «Заткнись, Карамон!» — огрызнулся он дрожащим от гнева голосом. «Ты нас обоих выставляешь на посмешище!» Карамон прикусил губу и замолчал. Рейстен демонстративно отвернулся от брата. Он ума не мог приложить, зачем Конклав настоял на присутствии Карамона. «Разве что они хотят замучить меня до смерти», — пробормотал юноша себе под нос. «Заткнись, Карамон!» Раистен попытался не замечать Карамона, сосредоточившись на своих собственных ощущениях. У него не было причин бояться. Он заучил свою магическую книгу наизусть, знал её от корки до корки и мог бы пропеть все заклинания стоя на голове, если бы того потребовали судьи. Юноша уже научился применять магию в самых неудобных и стесняющих обстоятельствах и был убеждён, что не растеряется, а заклинания не подведут его, как бы ни было трудно. Рейслин мог не беспокоиться насчет проверки своих способностей. Не особенно он волновался и о той части испытания, в которой маг должен был узнать все о себе самом. Замкнутый от рождения, юноша был уверен, что знает о себе все, что только возможно. Для него испытание будет всего лишь простой формальностью. Рейслин расслабился и, наконец, почувствовал, что ему не терпится, чтобы испытание началось. Его волнение не улеглось, и в ожидании судии юноша принялся рассматривать Варецкую башню. Мне придётся часто видеть её в будущем, промурывая кого на себе поднос и представил себе, как будет проходить по невидимым для других дорожкам, ухаживать за необыкновенными растениями в саду или читать в знаменитой огромной библиотеке. Варецкая башня вообще-то представляла собой две башни, построенные из отполированного чёрного обсидиана. окружённой стеной, образующей равносторонний треугольник, в углах которого стояли три башни поменьше. Стена окружала сад, где росли травы, пригодные не только для заклинаний, но и для лекарственных снадобий и кулинарии. Верх стены не был никак укреплён, потому что башню защищали могущественные заклинания. Лес не пропускал никого, кроме тех, кого желал видеть конклав. Если всё же враг каким-то образом проникал в лес, то магические создания, живущие в нём, Тут же атаковали вторгшиwise, заботясь, чтобы он не прошёл дальше нескольких шагов. В таких мерах предосторожности была своя необходимость. Когда-то, давным-давно, на Ансалоне существовали пять башен высшего волшебства, центров магического искусства. В эпоху власти Истара, король-жрец, втайне боявшийся чародеев, запретил использование магии. Он провоцировал восстание людей против магов, надеясь уничтожить их. Маги могли ответить на вызов, и многие стояли за открытую борьбу, но конклав счёл это неразумным. Ответные действия вызвали бы большие потери у обеих сторон. Королю и жрицу и его приближённым нужна была кровавая война, чтобы обвиняющим жестом указать на чародеев и заявить: "Мы были правы, они опасны и должны быть уничтожены".